Но ведь научились же? Теперь вам никакой наземный посол не страшен. Сразу проименуете, и о вашей учености пойдет повсюду добрая слава. А еще в чем она вас наставляет? Мы уже по банжурски знаем три слова мизальянс, адюльтер и кабеляш. У, -у, У, изумился счастливый отец, ловко. «С вами теперь и при королевских дворах не опозоришься!» «Да вы рассказывайте, рассказывайте!» «Еще мы научились вот так глазками делать, напок на нас на предмет!» «Великое дело для красной девицы!» «Сказал богатырь!» «А простую загадку разгадать можете?» «Да хоть десять!» Подбоченились ученые дочки. «Тогда слушайте! Поле немерено, овцы не считаны,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 Батюшка, а мы еще у нее научились сказки складывать Какие сказки? Страшные, страшные Вот послушай Жили в одном доме мама, папа, дочь и сын И вот однажды мама говорит отцу Сходи в лавку и купи мне новые башмачки У меня совсем их не осталось Вот пошел он в лавку